Оправдательные документы. Примечательно, что как ищедринскую часть летописи, так и описание истории города Глупова в новые и новейшие времена сопровождают оригинальные документы вроде списка поэмы Никиты Чтова «Патриотические мечтания», проскрипционного реестрика «Глуповских горожан». подлежавших обязательному уничтожению в ходе борьбы против задних мыслей, технического обоснования строений на воздушной подушке, нескольких номеров «Красного патриота». Из таковых, по мнению изыскателя, только два документа, безусловно, заслуживают внимания. Первый представляет собой своего рода исследование из времен Великой Французской революции, трактующее ее так невнятно, а с другой стороны настолько односторонне, что сразу и не сообразишь, к чему его отнести. Вернее всего, этот документ следовало бы назвать тезисами чего-то. Но вот чего именно, это опять же тайна, которая, впрочем, обусловлена только тем, что о з н а ч е н н о е и с с л е д о в а н и е с у щ е с т в у е т без начала и без конца. Но определенно то, что относится оно к годам Октябрьской революции и Гражданской войны. а выполнена из видов самоутверждения и по причине ущемленной национальной гордыни. Записаны тезисы беглым почерком на трех листках в косую линейку, которая сшита обыкновенной суровой ниткой. Открывается текст следующими словами. «У нас дураков нисколько не больше, чем во Франции, просто им там воли такой не дают. А у нас этой публике легко дышится, у нас дураку лафа, особенно в разрушительно-конструктивные времена. Но вообще и другим народам следовало бы опасаться крутых исторических переломов, потому что это самое благоприятное время для дураков. Самый опасный подвид дурака – это дурак кровавый. Подымается он, как правило, из низов, причем энергия его агрессивности намного превышает охранительную энергию. Спору нет, дурацким был режим короля Людовика XVI – хотя сам он смирный был человек и даже обучался слесарному ремеслу. Однако и Версальские события 89-го года и 14-го июля обошлись практически без кровопролития. Но стоило только пробиться к власти, парижским лавочникам и, так сказать, обслуживающему персоналу, как развернулась неслыханная вакханалия глупости и насилия, потому что всякие новообращенные властители – Маниакально боятся за свое благо п р и о б р е т е н и е и оберегают его от инфекции, как молодая мать единственное дитя. Несмотря на то, что город Париж называется так красиво, господи ты, боже мой, сколько же там в 1789 году сразу обнаружилось болванов самого откровенного образца. влиятельность их оказалась настолько значительной, что даже Великий Конвент начал свою деятельность не с какого-нибудь жизненно насущного преобразования, а с того, что новую эру провозгласил. Так и было заявлено с высокой трибуны 21 сентября 1792 года. Дескать, с 21 числа начинается новая эра, четвертый год свободы, первой республики. Да еще какой-то чудак выдумал для месяцев кокетливые названия. И какие только потом с различных трибун дурости не несли. Медиков официально провозгласили шарлатанами и запретили у них лечиться. Приказали п р и д а т ь огню все исторические акты экономического характера, а кто не предаст, того на галеры. То-то, должно быть, нынешние историки бьются, как рыба об лед, стремясь постичь хозяйственную жизнь Франции от Карла Лысого до Робеспьера и прочее в этом роде. Но это еще что. Газета якобинцев «Папаша Дюшен» писалась французским ласковым матерком. Повсюду, от Нормандии до Гаскони, велась последовательная кампания по самоочищению перед комиссарами конвента на уровне. а чем ты занимался до 89-го года, и кто ваши родители? Чтобы подвести под эшафот королеву Марию Антуанетту, ей, в частности, инкриминировали попытку спасения собора Парижской Богоматери от погрома и растления собственного сынишки. Революционную армию распустили в Антозе 93-го года по той причине, что в ней чересчур воровали с е н а В Лионе из-за какой-то маркетантки подрались четыре полка, в результате чего было пятьдесят раненых и убитых. Жаль, что Кутузов не слышал про этот случай. Ему бы при Бородине подпустить во французский лагерь партию маркетанток. Когда в стране из революционных преобразований исчезло мясо, конвент провозгласил вегетарианство. н ну, о не г о с у д а р с т в е н н ы е идеологией, конечно, но во всяком случае первостепенным достоинством патриота, а принудительные займы, а р а б е с п ь е р а в культ верховного существа, и он сам по этому случаю с колосьями ржи и в голубом фраке, а отряд французских ч е р н о с о т и н ц е в имени Солнца, а отмена воскресений за р е л и г и о з н о й подоплекой этого дня, а попытка переименовать Париж в Робеспьер, а с о ж д е н и е мощей святой Женевьевы, А Марату, другу народа, взяли и сломали печатный станок, как только он обмолвился в своей газете, что, мол, уж больно много дураков во Франции развелось.